Корабль-крейсер. Андрей Михайлович, глава семьи Могученко, происходил из далёкого северного поморья. Родился он, однако, не на севере, а в Италии, в порту Палермо, на борту отцовской шхуны. Отец его ходил туда на своём судне с грузом солёной трески. Оставить жену дома он не пожелал. Ей скоро предстояло родить. Всё сошло благополучно, и новорождённый Андрей Могучий благополучно совершил своё первое плавание обратно домой вокруг всей Европы. Настоящая фамилия Могученко – Могучий, почти столь же обычная в Поморье, как в Средней России фамилия Иванов. Это в Черноморском флоте его переименовали на украинские лад и стали называть Могученко. Таков обычай Черноморского флота. Даже адмирал в своих черноморских моряки называют любно: Лазарева, Лазаренко, Нахимова, Нахименко. Поморы с рождения записывались в военный флот. И могучий возмужав попал в 1810 году матросом во флот Балтийский. Когда знаменитый русский адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен подбирал из самых крепких и ловких матросов команду для экспедиции в Южный полярный океан в числе команды оказался и Андрей Магучий. Из кадра Беллинсгаузена состояло всего из двух маленьких судов. В сущности это были две парусные лодки. Одной лодкой командовал сам Беллинсгаузен, второй под названием Мирный лейтенант Михаил Петрович Лазарев. На этом шлюпе находился и Андрей Магучий за рулевого. Две утлые лодочки под русским флагом избороздили вдоль и поперёк вод южного полушария, забираясь в высокие широты Антарктики. После путешествия в эти места знаменитого Кука, по его отзыву плавание здесь считалось невозможным из-за льдов. Русские доказали, что это неверно. Андрей могучий ходил со своим отцом в море ещё мальчишкой, зуйком как называют по морью юнгов парусных шкун. Опасности плавания в ледовитом океане могучий познал с детства. В Антарктике такой рулевой оказался очень полезным человеком. Благополучно возвратясь в Кронштадт, Лазарев получил в 1821 году назначение в кругосветное плавание на только что построенном корабле крейсер Назначенный командиром крейсера, Лазарев по обычаю и снаряжал корабль в дальнее плавание. Матрос Андрей Могучий выпросился у Лазарева на крейсер и пошел в плавание уже штурманским унтер-офицером, то есть одним из старших рулевых. Среди офицеров крейсера находился 19-летний мичман Нахимов, только что окончивший морской кадетский корпус. Редкому из мичманов выпадало такое счастье — прямо со школьной скамьи попасть в кругосветное плавание. На корабле каждый мичман, кроме прямых своих обязанностей, выполняет должность командира одной из шлюпок корабля. Командир шлюпки должен следить, чтобы она находилась в образцовом порядке и в полной готовности к спуску на воду в любой момент. Кроме весел, уключен, багров, В каждой шлюпке в парусиновом чехле хранятся вставная мачта и парус. Всегда находится несколько анкеров, маленьких бочонков, один из них всегда с пресной водой, остальные пустые. В них набирают морской воды для балласта во время плавания под парусом. На шлюпку назначается постоянная команда гребцов. Мичман Нохимов получил в командование капитанский шестивёсельный вильбот построенный из красного дерева. Командовать шлюпкой, назначенной для разъездов капитана, само по себе было большой честью. Нохимов получил её благодаря тому, что кончил корпус с отличием, а на парусных учениях прославил чаинным кадетом. Этот изящный кораблик радовал сердце молодого командира и приписанных к вильботу матросов. Перед отправлением в плавание На гребных состязаниях в маркизовой луже вельбот Нахимова вышел на первое место, показав пятки всем шлюпкам. Обрадованный Мичман раздал гребцам вельбота первые свою жаловы не до последней копейки. О щедрости подарка дошло до Лазарева. Хмурясь и улыбаясь, он пожурил Нахимова: "Мичман, вы избалуете людей и сами сядете на экватор". Довольно было по чарке. А впрочем, зачем Мичману жалование? На берегу кутить, в карты играть? Я знаю, вы не из тех, не кутил и не игрок. Если будет нужно, знаете, мой кошелёк к вашему услугу. Матросы крейсера решили после гонок, что Нахимов будет правильным мичманом. Крейсер поднял вымпел. Это значило, что плавание началось. и вытянулся из гавани на Большой Кронштадтский рейд. На корабле пошла обычная морская жизнь, точно по хронометру. Плавание крейсера было, в общем, благополучное. Обычно беспокойное Северное море с его бестолковой зыбью потрепало корабль порядочно. Новички, в том числе и Мичман Нахимов, отдали дань морской болезни. Немецкое море на то и устроено, утешали старые матросы молодых. чтобы матрос сразу привык. Вот выйдем в океан, там дел другое. В океане мягко. Серые и северные краски моря постепенно переходили, сначала зеленовато-серые, потом в изумрудные, и за мысом Рок стали цвета ультрамарина. В океане крейсер сначала шёл хорошо, заглянул на остров Мадейра и пользуясь торговым ветром, Подошёл к берегам Южной Америки. Около экватора корабль попал в область безветрия и проштилевал несколько дней, но всё же океан порой вздыхал жаркими редкими вздохами. Пользуясь сими, крейсер подвигался к берегам Бразилии. После нескольких крепких внезапных шквалов крейсеру накрыл жестокий шторм. Лазарев обрадовался шторму. Он возвещал после яростной вспышки попутный ветер до мыса Горн, откуда корабль мимо огненной земли войдет в Тихий океан. Но шторм усиливался. Крейсер нес только штормовые паруса. Лазарев в дождевом плаще не сходил с мостика. Капитан опасался приближения к берегу. Уже третьи сутки бушевал шторм. День клонился к вечеру. Волны делались круче и выше, что указывало на близость берегов. Палубу то и дело катывало волной слева направо. Корабль ложился то на правый, то на левый борт.